Глава сороковая. Рэй не помнил, как оказался на первом этаже. Так же, как и не помнил, как только что устроил погром в тренировочной комнате. Он любил. Любил ее так сильно, что один ее крик заставил его сердце выскочить из груди. Ему было больно ранить ее словами, но по-другому он не мог спасти ей жизнь. Неужели опоздал? Оказавшись на первом этаже, Рэй тут же увидел Армана. Софи попятилась назад, прижимая медальон Анны к своему. Но ничего не происходило. Блэкмор зарычал и набросился на Армана. Это была схватка не на жизнь, а на смерть. И Рэй знал, кто будет победителем. Точно не я. Но лучше умереть за нее, чем видеть, как она умирает. Шайла выбежала из кухни, услышав звуки борьбы. «Мы не готовы. Как он снял защиту?» Она бежала так быстро, как могла. Поравнявшись с Софи, ведьма тут же услышала голос Рэя. «Шайла, спрячь ее, перенеси!» И ведьме не нужно было повторять дважды. «Придумай место». — закричала Шайла девушке, чувствуя, что силы Рея подходят к концу. «Рей!» — воскликнула Софи, когда Арман, вынув раскаленную кочергу из камина, вонзил ее в спину своего противника. «Проваливай!» — Прохрипел он, обращаясь к девушке и попытался встать. Но Арман снова свалил его с ног и, схватив деревянный кол, валявшийся у ног Рея, направился к Софи. Она в последний раз взглянула на лежавшего на полу в своей же крови Рея и взяла Шайлу за руку, думая о старушке из переулка. Она почувствовала лишь легкое касание. Арман не смог поймать ее. Рэй хрипло рассмеялся. «Не поймал. Зато я знаю, где они», — усмехнулся Арман, подходя к мужчине. Блэкмор снова попытался встать, но не смог. Вампир с диким ревом опять вставил в его спину кочергу. Уже две, как мило. Рэй улыбался. Несмотря на дикую боль, он смог ее спасти. Но его сердце болело больше, чем его тело. «Пожалуй, я так тебе и оставлю». Дотянуться ты не сможешь, чтобы достать их из спины. И тебе останется медленно истекать кровью, мучаясь от боли. Это будет мучительная смерть. И ведьма твоя тоже уже не придет. Хохотнул довольно Арман. Прощай, мне пора за своей сокритой. Почему ты просто не перегрызёшь мне горло? Не удержался Рэй. Его тело слабело с каждой минутой. Чтобы пить кровь, верь это, никогда такого не будет. Арман ушел, а Рэй так и остался лежать на полу. «Я люблю тебя, милая. Только беги!» Голос уже знакомой старушки раздавался совсем рядом. Но в этот раз она кричала не на Софи, а на каких-то мальчишек. София огляделась по сторонам переулка. «Беги!» — прошептала Шайла едва слышно, слишком тихо. София взглянула на подругу. Тоненькая струйка крови текла у нее со рта. Зеленые глаза опустились ниже. Из живота Шайла торчал деревянный кол. «Беги!» Ведьма медленно опускалась на землю. Шайла, закричала София и разрыдалась, опускаясь вместе с ней. Нет. Она положила ее голову на свои колени, смотря в карие глаза. Еще 150 лет я буду с ним, прохрипела она, улыбнувшись. Он никуда от меня не денется. София улыбнулась сквозь слезы. Ты самая лучшая подруга. Беги. И теперь София поняла, что действительно должна бежать, вернуться в свой век потому что тогда у нее появится шанс отомстить за любимых и, возможно, все изменить. И Софи побежала. Она взглянула на небо. Комета становилась ярче. «Беги, Софи, беги!» Насмешливый голос Армана раздавался у нее в голове, давая понять ей, что он уже рядом. Софи сорвала со своей шеи медальон, приложив к украшению Анны, но они не нагревались. «Беги, Софи!» Она не понимала, что делает не так, Арман оказался перед ней так внезапно, что она едва успела остановиться, чтобы не попасть к нему прямо в руки. «Хватит игр, Софи. Нам пора». «Нет». Она медленно попятилась назад, пока он наступал. «Что мне делать?» «Брось, это выгодно всем», — Развел руки в стороны Арман. «Я верну возлюбленную, а ты вернешь Рея и своих друзей. Разве я предлагаю тебе плохой вариант?» Догадка пришла в голову Софи внезапно. Она знает, что делать. Упершись в стену, она остановилась и посмотрела на небо. Комета становилась ярче с каждой секундой. «Любовь никогда не будет вечной, как и тьма никогда не станет светом». Прочитав ее мысль, Арман бросился к ней. Но не успел. Софи Байерс исчезла. Он издал смешок, потом еще один, и в конце концов расхохотался. «Опять! Опять!» Вампир поднял голову и взглянул на небо. Комета распалась на множество мелких частиц, и маленькие огни со стремительной скоростью пролетели вниз. Что ж, Софи, встретимся через 150 лет.